Глава девятая Я шагнула к микрофону и произнесла торжественным голосом, какой только могла изобразить, на английском языке, между прочим. Дорогие жители и гости города, я счастлива представить Что именно я счастлива представить, договорить да я не успела. Мой микрофон с противным раскатистым скрежетом вжиги крыч, от которого аж зубы свело, просто взял и отключился. Более того, моментально погасли оба софита за спиной. Я оглянулась и обомлела. Огромный экран, на котором прокручивались картинки из библейских сценок, внезапно тоже погас. «Раз, раз», — растерянно сказала я в микрофон. «Ничего. Микрофон, кажется, окончательно умер». Толпа внизу заволновалась. Поднялся шум, который все нарастал и нарастал. Я оглянулась на организаторов, что стояли за моей спиной, и чуть сбоку. Чопорная дама, которая вела мероприятие, озабоченно с кем-то переругивалась. Я попыталась повторить без микрофона, максимально повысив голос почти до крика. «Дорогие жители и гости города! Я счастлива!» Но тщетно. Мой глаз в этом шуме был подобен комариному писку у Ниагарского водопада. Меня банально никто не услышал. Тогда я замолчала и ушла за сцену. Не буду же я стоять, как дура, перед микрофоном и молчать. Меня встретили встревоженные лица Валентины Викторовны и Арсения Борисовича. еще каких-то людей. «Что делать?» — спросила я их. Кажется, никто из них не знал, что делать. Все куда-то метались, суетились, шумели. Но микрофон от этого все равно не работал. Сцена была без света и звука. И грандиозное мероприятие, похоже, закончилось в самом своем начале. «Пока побудьте здесь». — сказал мне Джордж, а по-нашему Гоша, наш бывший соотечественник, который нынче выполнял функцию мостика между нами и ними. Сейчас там все наладит, и вы продолжите доклад, если, конечно, успеете. Он посмотрел на меня и успокаивающе тронул меня за рукав. — Вы, главное, не волнуйтесь, Любовь Васильевна. Вашей вины тут нету. Обычный технический сбой. — И часто у вас такое бывает? — буркнула я. — При мне впервые. Нахмурился он и продолжил, заглядывая в ворох бумаг, которые держал в руках. «Так, у нас дальше по регламенту выступление хора благотворительной организации «Маргаритки» в честь ветеранов боевых действий. Затем выступление Прогрессивного просветительского союза с гуманитарным заявлением. Затем танец монахинь епископального общества помощи беженцам всего мира». Он выдохнул и торопливо пролистал сценарий. «А, вот!» — облегченно вздохнул он. После общей песни надежды братского ордена по борьбе с вырубкой деревьев будет небольшой зазорчик по времени. Вот тогда вы сможете сказать свою речь. Но там время тоже ограничено, не больше семи минут. Но рассчитывайте лучше на пять. «Но, но у меня доклад на двадцать», — растерянно сказала я. «Нужно, значит, сократить», — покачал головой Джордж и прислушался к тому, что творилось на сцене. А там какой-то мужик, очевидно, тоже от распорядителей, в громкоговоритель отдавал отрывистые разъяснения. «Ну ладно, буду ждать». Я отошла еще дальше и приготовилась смотреть, что будет дальше. Прошло пять минут, десять, двадцать. Через полчаса на площади стало пусто. Народ подождал-подождал, да и разошелся. А местные умельцы систему звука так и не починили. «Да». Почему-то я почувствовала не столько облегчение, что не пришлось выступать, сколько разочарование. Мне всегда казалось, что у них лучшие технари, а тут обычный микрофон починить не могут. У нас бы любой школьник справился. Утрирую, конечно, но все равно. Любовь Васильевна, поедем в пансионат. Ко мне подошел благообразный. А как же мероприятие? Мистер Райт сказал, что у них какие-то проблемы, так что собирайтесь. Автобус уже подъехал. Ну, мне-то что? Я быстренько ретировалась. Мы выехали от площади буквально пару метров, и автобус встал. Я выглянула в окно. Мы попали в огромную пробку из автомобилей. Причем я в той моей жизни иногда ездила в Москву и попадала там в пробки. Так там люди настолько к ним привыкли, что спокойно могут стоять и по часу, занимаются своими делами, кто-то музыку слушает или аудиокниги, кто-то по телефону болтает, кто-то даже подремать умудряется. Но не истерит никто, даже дети. Здесь же создавалось впечатление, что все сошли с ума. Многие водители даже повыскакивали из своих автомобилей, что-то кричали, то ли переругивались, то ли еще что-то. Я покачала головой. Вот тебе и хвалёные американцы. Как дети, ей-богу. И тут я изумилась еще больше. Наш водитель пару раз загудел, забибикал, затем выругался, а в довершении всего тоже выскочил из кабины и побежал ругаться. «С ума зайти. Наверное, я сказала это вслух, так как мистер Робинсон, который сопровождал нас обычно в групповых поездках к пансионату, сказал на ломаном русском. «Проблемы!» И улыбнулся в 32 зуба. «Вот я всегда поражаюсь ихним всем этим улыбкам. Если у тебя проблемы, то с какого перепугу ты улыбишься? Мне кажется, они и резать друг друга будут с такими вот вежливыми улыбками». «Что за проблемы?» спросил Арсений Борисович. «Светофоры не работают, все движение встало», — радостно пояснил американец. «А объехать мы не можем. С той стороны города все перекрыто. Там прорыв канализации большой». При этих словах я смутилась и невольно покраснела. В основном уши покраснели. Но я взмахнула головой, чтобы волосы их прикрыли, а то подумают еще что. Видимо, как-то не так истолковав мой жест, мистер Робинсон пояснил. «Какой-то большой теракт. «Наше правительство сейчас разбирается. Это сомалийцы или иракские боевики. Уверен, что вскоре мы найдем виновных и жестко накажем». «Ну да, ну да. Вы всегда стараетесь найти крайних и отжать у них по максимуму», — неприязненно подумала я. Автобус так долго стоял в пробке, что я даже задремала. Впрочем, когда мы тронулись, я сразу проснулась и уставилась в окно. На душе было как-то неспокойно. По дороге я смотрела на пробегающие многоэтажки, небоскребы, бигборды с обильной рекламой, и аж сердце защемило. На миг создалось впечатление, что я в моем мире и времени. Еду с работы домой. — Любовь Васильевна, — ко мне подсел Арсений Борисович. Я скрежетнула зубами, правда, незаметно. Но вот чего ему от меня опять нужно? — Слушаю вас, Арсений Борисович, — выдавила радушную улыбку я. Мы подумали и решили засчитать вам участие в мероприятии. Ведь сбой случился не по вашей вине. — Ага. Если бы сбой был по моей вине, ты бы передо мной так не мироточил, — злобно подумала я, но вслух примирительно сказала. — Спасибо, я рада. Честно говоря, мне не по себе от всех этих выступлений на людях, а тут еще и иностранцы. — Ну, да ничего страшного, — примирительно сказал старейшина. Это же был муниципальный праздник самодеятельности, так что вы вполне вписывались в этот формат. — А сам-то ты вписываться почему-то не захотел. Опять разозлилась я, но вслух говорить этого не стала. — Любовь Васильевна, я вот что хотел вас спросить. Сделал мхатовскую паузу благообразный и искосо взглянул на меня. В этом месте мне, очевидно, полагалось спросить. Мол, ах, что же вы хотите спросить у меня? Но я опять промолчала. «Если тебе надо, так спрашивай. Нечего мне тут психологию разводить». Не дождавшись моей реакции, он продолжил. «Меня очень беспокоит напряженная обстановка, которая сложилась сейчас в коллективе». Он опять сделал паузу. Мне захотелось встряхнуть его. Достал уже своими паузами. Очевидно, я не выспалась ночью. То готовилась, то просто переживала. Так что сейчас я была не самым добрым человеком и легко могла кого-нибудь запросто придушить но старейшина, не подозревая, что висит на волосок от смерти, опять занудел. «И вас, как неформального лидера Калиновской группы, я бы попросил приложить усилия и найти общий язык с остальными членами нашего братства. Негоже нам ссориться. Грех — это». «А что я сделаю?» — пожала плечами я. «Ну, вы могли бы...» «Арсений Борисович...» Я развернулась от окна и посмотрела прямо в глаза благообразного. К сожалению, не могла бы. Точнее, могла бы, если бы это была обычная ссора или недоразумение. Но дело в том, что вся эта семейка Ляховых постоянно провоцирует людей. Особенно это касается тещи вашего великого человека. Это я Романа Александровича имею в виду. Если его регулярное хамство еще как-то можно пережить или проигнорировать, то эта женщина очень умело манипулирует своим исключительным положением и использует это для того, чтобы самоутверждаться над другими. Выпалив это, я выдохнула. Благообразный смотрел на меня удивленно. Повисла пауза. Наконец он отмер и сказал. «Но вы все же попробуйте, Любовь Васильевна. Я очень рассчитываю на вашу помощь и ваше благоразумие». И он опять посмотрел на меня выжидающе. А я взяла и не стала ничего отвечать. Просто отвернулась и принялась смотреть в окно. «Некультурно? Ну и пусть». Он еще немного посидел рядом видимо, в надежде на то, что я продолжу общение, но я внимательно пялилась в окно, и через минуту он пересел к Валентине Викторовне и мистеру Робинсону. А в пансионате все наши были в сборе. Я зашла к себе в номер, переоделась и направилась в комнату к Рыбиной. Было время обедать, но так как мы экономили, то сегодня пили чай у нее. «Ну, как там мероприятие?» — спросилась Юткина, ловко нарезая хлеб и сало. «Свет рубли, пожаловалась я. Представьте, вышла к микрофону, сказала здравствуйте, и микрофон отключился. Какой ужас! посочувствовала рыбина. Сорвали вам выступление. Не только мне, сказала я и принялась разливать кипяток по чашкам. Там все мероприятие сорвалось полностью. Вот это да! А еще говорят, Америка, покачала головой Сиюткина. Мне жалко нервов, вздохнула я. Всю ночь не спала, доклад готовила. Причем на английском же, переживала, а микрофон сломался. — А другого микрофона у них не было, разве? — удивилась Сиюткина. — Да там у них все сломалось, даже светофоры. Мы в пробке около часа простояли. — Ну, зато вы отстрелялись, и Арсений Борисович больше трогать вас не будет, — сказала Сиюткина и добавила. — Вам сколько ложек сахара положить? — Одну, — ответила я и предложила. — Слушайте, вот что я думаю по поводу покупок но договорить мысль мне не дали. Дверь без стука распахнулась, и в номер буквально влетела белоконь. «А, вот вы где!» — злорадно выпалила она. «А я-то думаю, отчего это вы на обеды и ужина не ходите?» «Это запрещено», — моментально взвелась Рыбина. «Постановление вышло». «Это не по-товарищески», — вызверилась белоконь. «Могли бы мне сказать, что талоны наличкой берете? «Мы ничего никому не должны говорить», — ласково и медоточиво пропела Рыбина. «И ни перед кем отчитываться не собираемся». Видя, как беснуется белоконь, она прямо наслаждалась ситуацией. «А то, что на обеды не ходим, так нечего жопу нажирать. Чеку перехватили и достаточно. В нашем-то возрасте она демонстративно посмотрела на жопу белоконь». «Это вы на что намекаете?» — рыкнула та. — Вообще ни на что! — лучезарно пожала плечами Рыбина и со счастливой улыбкой добавила. — Если у вас все вопросы исчерпаны, Ирина Александровна, то извольте покинуть помещение. У нас тут важный разговор. У белоконь буквально отвисла челюсть, а Рыбина сделала контрольный. — Конфиденциальный, только между своими. Вы же понимаете? — Белоконь вспыхнула, и пулей вылетела из номера, напоследок шваркнув дверью так, что аж стены содрогнулись, и чай из стаканов расплескался. «Ну зачем вы над ней так?» — пожурила я ее. «А пусть не задается. довольно хохотнула Рыбина. Настроение у нее улучшилось. Да что там говорить, она буквально сияла отчасти. «Так что вы там говорили о покупках?» С предвкушением мобильного шопинга азартно потерла руки Сиюткина. «Меня вещевой рынок интересует». «Так вот», — я отпила чай и продолжила. «Можно поехать в другой пригород. Там, говорят, еще больше рынок есть, но ехать дольше». «И дороже, небось», — нахмурилась Рыбина. «Вот этого я не знаю», — вздохнула я. «Но выбор там просто колоссальный». «Нет, давайте не рисковать», — попросила Рыбина. «Мы на том рынке, что были, там все есть». А что нам еще надо? В основном мы все купили, а на сэкономленные деньги не так много и возьмешь. Да, Зинаида Петровна в принципе права, поддержала ее Сиюткина. Давайте вернемся на тот самый рынок, мы его уже знаем, и выбор там хороший. Я махнула рукой туда-так туда. И тут в дверь опять постучали, точнее загрохотали. И я сейчас эту белокониху убью, прошипела Рыбина и с предвкушением отставила чашку с чаем. Дверь распахнулась, и на пороге возникла Аврора Илларионовна. Губы ее подрагивали. Увидев меня, она завопила. «Любовь Васильевна? Как это понимать?» Я чуть чаем не облилась от неожиданности. «Что вы так кричите под руку, Аврора Илларионовна?» — удивилась я. «Что случилось?» «Я вас еле нашла. И если бы не Ирина Александровна...» «Я точно ее убью!» — опять прошипела Рыбина. «Мне что, по-вашему, нельзя к подругам зайти чай попить?» — поморщилась я. «Это запрещено? Или чему вы опять возмущаетесь?» «В вашей группе воровство. И только то, что мы находимся в чужой стране и представляем нашу страну, не позволяет мне вызвать полицию». «Что еще за воровство?» — всполошилась Сиюткина. «Мой фен украли!» Потрясая феном с ярко-алой ручкой, завопила Аврора Илларионовна. «А он, между прочим, импортный!» У меня сердце аж ёкнуло. «Это же его я вчера видела в прихожей у Куча. Неужели он украл? А с другой стороны, откуда он у Авроры Илларионовны, если я видела его у него в номере? Она что, к нему в комнату вломилась?» Эти вопросы вихрем пронеслись у меня в голове. А вслух я сказала... «Ничего не понимаю, Аврора Илларионовна. Объясните нормально. Вы кого сейчас обвиняете?» «Кущ украл». «Этого не может быть», — воскликнула Рыбина. «Зачем Федору Степановичу ваш фен? Вы его шевелюру видели? Там три волоска. Что там сушить?» «Ничего не знаю», — огрызнулась Аврора Илларионовна. «Может, он продать решил. Или же не в подарок. Но факт остается фактом. Он у меня украл фен. Так что будем разбираться». «А почему вы пришли ко мне разбираться?» — удивилась я. «Я ваш фен не брала». «Раз вы тут главное, то и разбирайтесь», — заявила Аврора Илларионовна, а я удивилась. «Вот уже второй человек утверждает, что я лидер в нашей калиновской делегации». «Хорошо», — поднялась из-за стола я, с сожалением отставив чашку с недопитым чаем. Идемте к Федору Степановичу, будем разбираться». И мы пошли. К сожалению, сюрпризы на сегодняшний день не закончились. И как я втайне не надеялась, что куча не будет дома и получится вопрос отложить до того, как я переговорю с ним наедине, не оправдался. Кущ открыл дверь и уставился на нашу делегацию с удивлением. А за нами, само собой, увязались Рыбина и Сиюткина, а поодаль обиженно маячила белоконь. — Федор Степанович, — сказала я, — вы извините, но я должна спросить вас это он! Он украл!» — завопила Аврора Илларионовна, потрясая феном. «Я вас всех выведу на чистую воду!» Федор Степанович», — опять повторила я, — «тут вот Аврора Илларионовна утверждает, что вы украли ее фен». И чтобы дать ему немного времени обдумать ответ, повернулась к ляховской тёще. «А, кстати, Аврора Илларионовна, откуда вы знаете, что это именно Федор Степанович? Почему он? У нас в этом здании много народу проживает или работает?» «Потому что фен был у него в номере!» злорадно заявила Аврора Илларионовна. Бабы за моей спиной охнули, а я изумленно спросила. «Простите, а что вы делали у него в номере? Насколько я понимаю, вы проникли туда без разрешения владельца?» «Ничего подобного! Как вы могли такое подумать?» возмутилась она. «Я порядочная женщина, не чита вашим ворам!» а все всё-таки не сдавалась я». Я горничную попросила проверить, и она сразу нашла. Гордо задрала нос Аврора Ларионовна. Крыть дальше было нечем. Федор Степанович, это правда? Тихо спросила я, представляя, какой сейчас хай начнется. Фен Авроры Ларионовны был у вас в номере? Конечно, правда, спокойно кивнул кущ. Бабы опять охнули, а Аврора Ларионовна злорадная и торжествующая, опять что-то завопила. Тихо! рявкнула я и опять обратилась к кущу. Как вы можете это объяснить? Да что тут объяснять? Совершенно спокойно удивился тот. Вчера я нашел возле бассейна сломанный фен. Видно же, что вещь дорогая, а не работает. Вот и взял к себе починить. За вечер починил. Точнее, еще утром съездил в город, нас туда на экскурсию возили. И я попросил. Мы возле рыночка остановились, и я пружинку 2 на 3 купил. Поставил новую, старая перегорела. И ещё там была такая гаечка. Ну, в общем, сейчас уже все нормально. Но не успел отдать. Тем более я не помнил, чей это. Думал, возьму на ужин в столовую, когда все наши будут, и там спрошу. Ну и вот». Он умолк, а у меня аж от сердца отлегло. «Вот видите, Аврора Иларионовна», — сказала я. все разрешилось. Федор Степанович починил ваш фен». Та ни слова не говоря, развернулась и ушла. «Даже спасибо не сказала» осуждающе прокомментировала ее поступок Сиюткина. «Ладно, если все решено, давайте расходиться, а то Арсений Борисович опять ругаться будет», — сказала я. И тут Кущ заявил. «Любовь Васильевна, можно вас буквально на минуточку?» «Конечно». Удивилась я, хоть виду и не подала, а девочкам сказала. «Я сейчас приду чай допивать». Они ушли к Рыбиной пить дальше чай, а я вошла в номер Куща. Там сидели комиссаров и пивоваров. Они все прекрасно слышали и сейчас буквально давились от смеха. «Чему радуетесь, товарищи?» — спросила я. «Потому что жулики они!» — хохотнул пивоваров. «Кто жулики?» Федор Степанович и Ефим Фомич». «Почему это?» Раскурочили всю имеющуюся технику в пансионате. Продолжал заливаться смехом пивоваров. Повытаскивали все детали. На коленке смонтировали глушилку. Подключили ее к подстанции и обесточили весь город, а теперь сидят и чинят все обратно. Он рассмеялся опять. То есть то, что мой микрофон отказал прямо во время выступления, ваша работа, обалдела я. Пивоваров хрюкнул еще сильнее. И светофоры все в городе сломали тоже вы. Тут грохнули и кущ, и комиссаров. Я тоже не выдержала и рассмеялась.